Глава четвертая. Предложение. В возрасте 9-13 лет отец часто называл меня «неуломной», что в моем понимании означало «неудобной», потому что время от времени он мог также добавить любимое свое пророчество «Среди людей ты всегда будешь изгоем», как в воду глядел. Но, похоже, социальная неуклюжесть не только моя пробоина. Вернее, в искусстве отталкивать от себя людей есть экземпляры куда талантливее меня. Лео только что сделал мне предложение, от которого сложно не потерять самообладание. И ментальное равновесие. И почву под ногами. Но сложнее всего. С зоной, отвечающей за сердечный ритм и романтические ожидания. Но обо всем по порядку. Я согласилась остаться. Безумное, конечно, решение, даже иррациональное, но внутреннее чутье выдал вердикт – парень не опасен, делай, что он говорит. Причем его голос на этот раз был настолько громким, даже жутковатым, что я решила послушаться. А может, просто мокрая одежда и замерзшие пальцы на руках и ногах оказались последним, что добило выдержку. По всему периметру стены у изголовья кровати рассыпаны крохотные светящиеся точки. Они в прямом смысле не только светятся, но и образуют созвездия, если приглядеться и знать, что искать. Я выпутываюсь из пледа и нажимаю на одну из кнопок на стене. Где-то под кроватью загорается свет. Тусклый и дезориентирующий. Нажимаю еще одну. Подсвечивается ниша изголовья и вертикальные светильники по бокам. Теперь комната погружена в приятный теплый желтый свет. Третья кнопка отвечает за светильники в углах комнаты которые добавляют ее освещению максимум яркости. Встав на колени, я исследую шоколадное панно со звездами. Оно сделано из натурального дерева, причем так аккуратно, что стыки между досками невозможно обнаружить ни глазами, ни пальцами. В этом дереве проделаны крохотные отверстия, а в их глубине должно быть вмонтированы светодиоды. Я машинально ковыряю одно из них пальцем, пока способность думать не возвращается в мой все таки взявший передышку мозг. Я помню, как входила в эту комнату с твердым намерением отогреться в душе и переодеться в сухие футболку и джинсы. Они до сих пор лежат на кресле у туалетного столика. А мокрая футболка и юбка полностью высохли на мне, пока я прилегла на пару минут отлежаться. «Сколько в итоге я проспала?» Спустя пять минут поиска телефона, оставленного в ванной на раковине, я выясняю, что в Ванкувере в данный момент четыре часа утра. Массаж лица с особым вниманием вискам и глазницам помогает осознать и принять эту новость, поскольку репутация уже нашла свой конец. Я решаю все-таки принять душ и переодеться, потом сушу волосы, по новой рисую лицо. К тому моменту, как я спускаюсь вниз, Электронные часы на кухне уже показывают 5.30. А небо в огромных окнах из черного перекрасилось в сине-розовый. Свет еще тусклый, но уже достаточный, чтобы не включать искусственное освещение. Внизу, на детской площадке, видимой сквозь трехметровое стекло гостиной, в этот ранний час бродит девушка в красном батнике. Вокруг площадки густо посажены кусты рода дендронов. Решение для тех, у кого нет ванной комнаты. Ближайший общественный туалет всего в 15 минутах ходьбы отсюда. Но проблема в том, что на ночь его всегда закрывают от таких, как мы. Быть девушкой и бомжевать не просто тяжело и сложно. Это опасно. В моей истории случился только один эпизод насилия. Другим везет меньше. Бонни прошла через это пять раз. Дважды родила. Детей забрали социальные службы. Во время вторых родов возникли проблемы, и Бонни оказалась навсегда прикованной к коляске. По крайней мере, именно такой была ее версия инвалидности. Мы познакомились, когда я уже месяц жила на улице, а Бонни только предстояло родить второго ребенка. И тогда ее улыбка, ласковость и мягкость, не только в словах, но и во взгляде, не просто отогрели меня, а стали самым сильным обезболивающим. Бонни продолжала любить мир, и после того, как лишилась двоих детей и возможности ходить, не смогли убить эту любовь и пять изнасилований. Бонни стала для меня флагштоком на корабле человечности, невзирая на то, что умерла она, как и многие, от передозировки. Но лучше так, чем заживо гнить от метадона, а впереди у нее было только это. Ну, может быть, еще парочку изнасилований, но не детей. После вторых родов Бонни осталась репродуктивно-стерильна. Заложенное в генах стремление выжить заставило меня соображать лучше, чем обычно. Я быстро поняла, что безопаснее всего ночевать в скоплениях бомжей. Если даже кто к тебе и полезет, отобьют другие. Но чаще всего метадоновые даже молодые парни в сексе не заинтересованы. Кроме того, те, кто живет на улице, в большинстве своем нравственно правильные личности. Гораздо больше нравственно-неправильных, сыты, хорошо одеты. Живут в теплых домах и не страдают от метадоновых язв на своих руках и ногах. Лео спит, сидя в своей коляске. Вернее, спал. Длинный стол в столовой буквально завален едой из всех ресторанов быстрого питания, какие ему, очевидно, удалось припомнить. «Я не знал, какую еду ты любишь. Вкусную» сообщая ему, разглядывая коробки и бумажные пакеты. Все запечатано, никаких следов одиночного пирования нет. «Надеюсь, тут найдется что-нибудь вкусное», говорит Лео, потом трет подушечками ладоней глаза. «Правда, все уже остыло, наверное». «Наверное. А ты не ел, что ли?» «Тебя ждал. Который сейчас час. Утро». Я разогреваю в микроволновке жареные роллы «Калифорния» и бургеры для Лео. Из всего, что он заказал, мне почти ничего нельзя. Запихиваю один ролл в рот и запускаю поиск в телефоне. Каким должен быть запрос? Девушка, которая снесло половину лица. Нет результатов. Девушка, которая оторвала половину лица. Ванкувер. Нет результатов. У меня всегда с этим проблемы. Моя логика запросов вечно отличается от логики поисковиков. Она еще не пришла в себя. Вдруг говорит Лео, и я вздрагиваю, хотя голос у него тихий. Вернее, они пока не дают ей прийти в себя. Но у них есть план. Что они собираются делать? А что они могут сделать? Например, пересадить кожу с ягодицы на лицо? Какие-нибудь пластические операции? Они же это умеют. Делают же звездам лица Винни-Пухов. Не все можно починить, Лея. Не все, но почти все. Я вот недавно видела в новостях, как одному азиатскому парню пришили кисть руки от умершего человека. Операция, правда, была очень долгая и экспериментальная, но зато теперь парень может пользоваться хотя бы одной рукой. До этого у него не было обеих. Но без руки можно прожить. А как жить без лица? Лео отвечает молчанием, только губы поджимает. Я стараюсь его не разглядывать. Без ног, кстати, тоже можно прожить. Зачем-то говорю. И выражение его лица меняется. Теперь на нем раздражение в чистом виде. Ясно, думаю. Обсуждать свое увечье он не любит. Все должны притворяться, что он ничем не отличается от остальных. Ну и как там, наверху? Вдруг спрашивает. Ничего так. Да уж, думаю. Квартира наверняка досталась ему по наследству. Он же что-то рассказывал про нерадивого, но сильно обеспеченного отца. Имея клиентов, владеющих недвижимостью по всему миру, я таким вещам не удивляюсь. Те, кто попроще, сдают ее в аренду. Но есть и те, кто держит такие дворцы только для себя. Чтобы, если вдруг с утра захотелось в Париж, вечером уже гулять по набережной Сены. Это, по всей видимости, как раз такой вариант. Ванкувер многие любят. Тебе понравилось? Ну, уютненько. Есть еще квартира в Виктории. Но я подумал, это будет слишком далеко от твоего дома, если ты живешь в Ванкувере. Ну, ни наш себе. Даже Виктория. Я живу в Пригороде. И да, до Виктории мне ехать, если вместе с паромом и погрузкой на него, часа три я вообще то точно не знаю ни разу не была в столице давно хочу съездить на остров но все никак может вместе съездим я честное слово не знаю что ответить даже что думать не знаю сильнее всего хочется спросить а сколько всего у тебя таких квартир и где они находятся но ну, само собой разумеется даю правильный ответ может ты съездим лео кивает довольный Я это чувствую хоть и не улыбается. Этот парень вообще, похоже, понятия не имеет, как это делается. А ты чего спать не лег? Интересуюсь, почему не лег? Лег? В коляске? Хмурюсь, хоть и стараюсь контролировать свою мимику. Кровати в комнате нет? Да, точно. Соображаю вслух. Извини. Я, блин, только прилегла на пару минут дух перевести и просто отключилась. Черт, мне стыдно. Почему? Ну, заняла единственную кровать. Не заняла. Я не взберусь туда. Даже если очень захочу. Даже если очень захочу. Эти слова, вернее злость в тоне, с которыми они были произнесены, я буду обдумывать не одну ночь и не один день. Но это в будущем. На чем же ты будешь спать? На полу. Отвечает, не задумываясь. «Закажу матрас по интернету, но пока его привезут, я могу спать на полу». «Я видела в той комнате диван. Он, скорее всего, раскладывается, но одному тебе и так тоже можно». «Нет», – качает головой. «Мне лучше на полу». Я тщательнее обследую второй этаж. Обнаруживаю слои пыли в гардеробной и что-то вроде кладовки. Большое ватное одеяло, несколько пледов и четыре подушки». Все стаскиваю вниз и сооружаю для Лео постель на полу комнаты с террасой. Он говорит: "Спасибо, пожалуйста". Отвечаю, запуская приложение для вызова такси. Вообще-то до дома можно было доехать и на скайтрейне, и даже быстрее, чем на такси, если честно. Но неподъемные чемоданы и слабости за смены часовых поясов заставляют пожалеть себя. Я ощущаю на себе взгляд Лео и нарочно избегаю смотреть в его сторону. Отправляю заявку. Жду, пока система найдет для меня машину. Получаю ответ, что свободных такси нет. 8 утра, самый час пик. И снова отправляю заявку. За это время воздух вокруг меня накаляется так же сильно, как и пронзительность взгляда Лео. Он ничего не говорит, только смотрит. Но исходящее от него напряжение резонирует в мембранах моих клеток. И я снова испытываю это странное, тянущее в груди чувство, словно бы кто-то привязал леску к моим внутренностям сразу в нескольких местах. Это уже было? Тогда, после аварии, возле машины скорой помощи, когда я спешила вручить Ляо его рюкзак и слинять. «Останься». Внезапно слышу тихое. «Это невероятно. У него совсем нет свободных слов». Таких, которые при случае способны собираться в формы вежливости или словесной суеты, умеющие сглаживать, стачивать углы. Я не выдерживаю, отрываюсь от маленького экрана, коннектора, проводника, иногда властителя судеб. Это должно быть что-то в разрезе или форме его глаз? Может быть, в их цвете. Что-то легонько тянущее за пластиковые нити. Мне надо домой. Говорю так мягко, как никогда. У меня просто адский ворох дел, первый из которых работа. Работа? Повторяет он, будто впервые слышит такое слово. Да, Лео, работа. Место, где я могу обменять свое время на деньги, необходимые для оплаты моргиджа, еды и бензина для моей машины. Он смотрит в упор, немного приоткрыв рот, и совершает короткие вдохи. Словно собирается что-то сказать, но то ли не может найти слов, то ли просто не решается. «Хорошо, хоть у меня лизинга на машину нет. Покупала подержанную дилера. Зачем-то ему сообщаю. Наверное, чтобы заполнить информацией тишиной и связанную с ней неловкость. Я никогда еще не видела настолько красивых лиц. Ни у мужчин, ни у женщин, ну, разве что на фото в журналах или в сети. И то все они были бездушными». Будто камера или же профессия вытянула из них жизнь, и они стали целлофановыми. Лицо Лео необыкновенное. Если на нем удивление, то очень яркое удивление. Если смущение, то целое море его. Если улыбка, то словно вспышка на солнце. Хоть я и видела всего одну. Я возвращаюсь к приложению для заказа такси. Мне нужно, чтобы кто-то был со мной все время. Я могу за это платить. Платить? Мои пальцы замирают над экраном. Слова и строчки перед глазами становятся мертвыми. Хорошо платить? Уточняю. Я не знаю. 20, 30, 40. Я просто не знаю, сколько. Ты скажи. 75. Столько я получал на прежней работе. Мой язык настолько сухой, что прилипает к небу. А может, просто онемел. Хорошо 75. Но для моей квалификации и опыта это далеко не потолок. Я рассчитывала найти что-нибудь за 95, не вопрос: 95. Подхватывает, едва я успеваю договорить: О, Боже, Боже, он воспринимает мой яд за чистую монету! Поскольку то, что для меня крах надежды очередной подзатыльник судьбы, Для него всего лишь деловой разговор. Я отворачиваюсь, чтобы он не увидел мое перекошенное лицо. Или глаза на мокром месте, не дай бог. Лео со всей серьезностью хватает планшет, копается в нем. Мне не видно его лица и зачелки. «Наверное, так не получится», — заявляет. «Мне придется съездить в банк. Ближайшее отделение не так далеко, сейчас вызову такси». Я молчу. Потому что не знаю, как комментировать то, чего не понимаю. А не понимаю я, как это произошло. В какой момент мы слетели с рельс и заехали в эту канал. Через 15 минут приезжает его такси. Его такси, потому что для меня приложение до сих пор не нашло свободной машины. Еще минут через 10 я получаю от него сообщение в Инстаграм. WTFLeo. Прости, я забыл спросить реквизиты счета и я не отвечаю иду в душ сперва холодный потом горячий через два часа посылаю ему номер счета через пятнадцать минут мой банк уведомляет о поступлении суммы в девяносто пять тысяч долларов за все эти два часа леон не прислал мне ни единого сообщения в течение нескольких лет после этого события я буду практически каждый день себя спрашивать как так вышло что я согласилась Этот поступок перечеркивал и мой характер, и принципы, и мечты, и чаяния, не говоря уже о том, что он катком прошелся по чувству собственного достоинства и самоуважения. Но я, тем не менее, почему-то это сделала. Как в трансе, как в затмении. Ответа у меня не будет долго, а когда он найдется, я начну верить в вещи, которые у разумных людей Числится в списках потустороннего. Лео возвращается уставшим, даже осунувшимся. Под глазами опять синякин, наверное, боль, которую ему вчера снимал парамедик, усилилась. Но мне его не жаль. «Это за какой промежуток времени?» Спрашиваю. «Не знаю. Ты скажи». И не смотрит в глаза. Ищет свой рюкзак. Значит, не взял с собой таблетки. Как мог? О чем думает вообще? Живет импульсами? Это мой годовой заработок. Ты купил год моей жизни с девяти до шести по будням. Сколько нужно, чтобы ты не уходила ночью?» «У меня даже в ушах начинает звенеть от такого вопроса». Я отворачиваюсь, стараясь моргать быстро. Прижимаю руку к горлу, пытаюсь хоть так себе помочь. Как только способность говорить возвращается, отвечаю. «Этого хватит. Хорошо». Если что-нибудь еще будет нужно, скажи. Закрывает за собой дверь спальню. Я столбенело смотрю на закрытую дверь, и из всех важных вещей, о которых стоило бы поразмыслить в эту секунду, думаю о том, что чудак нанял меня на работу, но при этом ни разу не попросил номер моего телефона.